сопровождаемый мной, Гаральдом, телохранителями, человеком, держащим на цепи двух слинов и рабами, несущими в мешочки золотом, повел свою Каилу вверх по широким мраморным ступеням вслед за исчезнувшим Сафраром и Старий. Иногда нам встречались охранники, и когда Сафрар искал защиту у них за спиной, Камчак бросал им золото, и они незамедлительно оставляли теряющего самообладание торговца. Тяжело отдуваясь, Выкрикивая проклятие, прижимая к груди объемистый, завернутый в алую материю предмет, Сафрар снова бросался прочь. Он запирал перед нами толстые двери, и они тут же разбивались под мощными ударами тачаков. Он бросал на стулья и вазы, но эта оборона не способна была спасти его от преследования. Мы оставляли за спиной одну комнату за другой. Миновали бесконечные проходы и коридоры, анфилады и оплетающие дом торговца. Прошли мы через банкетный зал где, казалось, так давно развлекал нас Сафрар, и через кухни, галереи и даже личные апартаменты торговца, заваленные ее расшитыми золотом одеяниями. Здесь, в одной из спален Сафрара, преследование, казалось, подошло к концу, поскольку мы потеряли торговца из виду, он словно испарился. Но Камчак не высказывал по этому поводу ни малейшего беспокойства или раздражения. Он спешился, подошел к груди одежды, Выбрал тонику, брошенную на разосланном ложе торговца, поднес ее к носам двух насторожившихся слинов и дал животным ее обнюхать. След, приказал он. Животные моментально задрали головы, словно пропуская через себя все многочисленные, наполняющие помещение запахи, выбирая из них единственный и, натянув цепи, потащили своего продника через всю комнату, к прочной стене, где они злобно зарычав, поднялись на задние лапы и принялись царапать обои и кирпич когтями. «Пробиться сквозь стену», — приказал Камчак. Он не стал беспокоить себя поисками кнопки или пружины, приводящей в действие открывающие потайную дверь устройства. Через считанные мгновения в стене был сделан широкий пролом, открывший нам темный, исчезающий в глубине дома проход. «Принесите светильники и факел распорядился Камчак. Он передал свою Каилу пешему воину, и с факелом, и Каевой в руках, двинулся по проходу вслед за двумя рвущимися вперед слинами, сопровождаемый воинами, включая нас с Гарольдом, и рабами, несущими золотые слитки. Ведомые слинами, мы не испытывали трудностей в движении по туннелю, хотя от него отходили многочисленные ответвления. Основной шрек туннеля был погружен в темноту, Но в местах пересечения с боковыми ответвлениями со стены свисали светильники на тролларионовом масле. У Сафрара, очевидно, тоже был факел. Или же он должен был отлично знать схему подземного лабиринта. В одном месте Камчаку пришлось остановиться и послать воинов за досками. Часть пола прямо у наших ног, шириной во весь проход и длиной футов в 12, отсутствовала и образовывала провал. Гароль бросил в него обломок камня и мы услышали донесшийся снизу всплеск воды. Камчак казался нисколько не обеспокоенным, вынужденным ожиданием, и неподвижно, как скала, сидел, скрестив ноги у края провала, вглядываясь в темноту на другой его стороне, пока доски не были принесены, и он первым вместе со Слиным, не перебрался через это внезапно возникшее на нашем пути препятствие. В следующий раз он вдруг приказал нам остановиться и потребовал себе копье. Подпалив его древко озажженный факел, он бросил копьё вперёд в проход. И тотчас из обеих стен туннеля со свистом вылетели четыре копья. И, воткнувшись со звоном в противоположные стены, упали на пол. Камчак ногами переломал древкие копии самострелов, и мы двинулись дальше. Наконец мы оказались в небольшом зале со сводчатым потолком. И сплошь увешанными коврами стенами. Я тотчас узнал комнату, куда нас с Гарольдом, пленниками, приводили для разговора с Афраром. В зале находились четыре человека. На почетном месте, на возвышении, на подушках трианского торговца, скрестив перед собой ноги и положив рядом меч, со спокойным выражением лица, восседал разукрашенный шрамами Хакил, выходец из сара, ставший впоследствии предводителем тарсменов наемников и зловещего, наводящего ужас разбойничего порткара. Рядом, на полу у подножия возвышения, сидел сафрар, испуганный и крепко прижимающий к груди завернутый в валую материю предмет. И человек из племени провачи, со все так же глубоко надвинутым на глаза капюшоном. И в одеянии, которое носят члены клана плачей. Тот самый человек, что неудачно покушался на мою жизнь, и который присутствовал вместе с Сафраром при моей казни в желтом бассейне. Увидев его, Гарольд издал лекующий вопль. И я понял, что человек в капюшоне, обернувшись в ее сторону, побледнел от страха. Что было заметно, даже несмотря на скрывающую половину его лица черный капюшон. Я даже почувствовал, как он задрожал и внутренне сжался. Четвертым оказался молодой, на вид не старше 20 лет, темноволосый воин. Судя по всему, простой охранник. На нем было обычное алое одеяние воина. Сжимая в руках меч, он стоял между нами и находящимися в комнате людьми. Камчак взглянул на него, как мне показалось, с изрядной долей любопытства. «Не вмешивайся, парень!» – спокойно сказал он. «У нас здесь личные дела!» «Назад тачак!» – крикнул ему юноша, держа меч наготове. Камчак подал знак, и вперед вытолкнули Фаниуса Турмуса, обвешанного мешочками с золотыми слитками. Камчак снял с его плеча один из мешков и бросил его молодому воину. Юноша не обратил на это внимания, он явно приготовился к смертельному поединку. Камчак бросил им под ноги второй мешок с золотом, третий. «Я воин!» – с гордостью произнес юноша. Камчак взмахнул рукой, и вперед выступили наши арбалетчики, нацелившие свои стрелы в молодого воина. Камчак тем временем продолжал бросать юноше мешки с золотом, число которых уже перевалило за дюжину. «Побереги свое золото!» – тачакский слин, – крикнул ему юноша. «Я воин и знаю кодекс воинской чести!» «Как пожелаешь!» – ответил ему Камчак и дал знак своим арбалетчикам. «Нет!» – закричал я. – «Не надо!» В этот момент с воинственным кличем юноша бросился с мечом на Камчак. И тут же несколько выпущенных арбалетчиками стрел со свистом вонзились в ее тело и опрокинули навзничь. С криком ярости молодой воин поднялся на ноги и, не выпуская из рук оружие, снова шатаясь направился к Камчаку. Его встретила еще одна стрела, затем еще одна, пока он не распростерся у ног предводителя тачаков. И тут я к своему изумлению обнаружил, что ни одна из стрел не поразила грудь молодого воина, голову или живот. Все они вонзились ему в руку или в ногу. Это, конечно, не могло быть случайностью. Камчак ногой перевернул тело лежащего перед ним юноши на спину. «Становись в ряды, Тачаков!» – предложил он. «Нет!» – простонал молодой воин. «Никогда!» – Тачак слин, «Никогда!» Камчак обернулся к своим воинам. «Перевяжите ему раны!» – приказал он. «Следите, чтобы он остался жив!» Когда он сможет встать на ноги, мы научим его ездить верхом и владеть луком и кайвой. Такие люди нам нужны. Я заметил изумление в глазах юноши. И его тут же унесли. В свое время, заметил Камчак, этот парень сможет взять под свое командование тачакскую тысячу. После этого он поднял голову и взглянул на остальных троих человек, сидящих в этой комнате на изукрашенного шрамами хакила, с мечом на коленях спокойно наблюдающего за происходящим, кипящего бешенством торговца Сафрара и на высокого, худощавого, поигрывающего кайвой Каевой паравачи. мой!» – воскликнул Гаральд. Человек в капюшоне напрягся, стиснул в руке кайву, но остался сидеть на месте. Гаральд выскочил вперед. «Выходи драться!» — крикнула. Камчак жестом остановил его, и он, с трудом сдерживая переполнявшую его ярость, отступил назад. Слины не истывали и рвались из ошейников. С пены на губах они царапали когтями пол. Шерсть у них встала дыбом, а глаза налились кровью. Проводник с трудом удерживал их на месте. «Не приближайтесь!» — крикнул Сафра. «Иначе я разобью золотой шар!» Он сорвал шара алой покрывала и поднял его над головой. Сердце у меня едва не остановилось. Я прикоснулся рукой к плечу Камчака. «Он не должен это сделать», — вполголоса произнес я. «Ни в коем случае». «Почему?» — спросил Камчак. «Шар не имеет никакой ценности». «Всем стоять на месте!» — снова закричал Сафрар. «Ты не понимаешь, Камчак!» — воскликнул я. Глаза Сафрара заблестели от радости. «Ага, он знает!» – закричал он. «Слушайтесь, Карабанцы! Он все знает!» «Это действительно имеет какое-нибудь значение, если он разобьет шар?» – спросил Камчак. «Да!» – ответил я. «Ценее этой сферы нет ничего на всем горе, а, возможно, во всей Солнечной системе!» «Вот именно!» – радостно завопил Сафрар. «Прислушайтесь к Карабанцу! Если вы подойдете ко мне, я разобью шар!» — Шару не должно быть причинено ни малейшего вреда, — предупредил я Камчак. — Но почему поинтересовался Камчак? — Я молчал, не зная, как объяснить то, что ему следовало бы знать. Камчак перевел взгляд на Сафрара. — Что это такое? — спросил он. — То, что ты держишь в руках. — Золотой шар! — торжественно ответил Сафрар. — Но что это за шар? — допытался у него Камчак. — Не знаю, — признался торговец. Но мне известно, что есть люди, готовые заплатить за него половину всех сокровищ Гора. Лично я, — заметил Камчак, — не дал бы за него и медного гроша. «Прислушайтесь к тому, что вам говорит карабанец!» — воскликнул Сафрар. «Шар не должен быть уничтожен!» — настойчиво повторил я. «Почему?» — не скрывая удивления, — снова спросил Камчак. «Потому что...» — нерешительно начал я в нем... Это последнее семя царствующих жрецов. Яйцо. Последняя надежда царствующих жрецов на выживание. На сохранение. Всего этого. Всех нас. Планеты. Вселенной. Вокруг раздался удивленный ропот. Глаза Сафрара едва не вылезли из орбиты. Хакил раскрыл рот, едва не уронив лежащий у него на коленях меч. Паравачи перестал играть с Каевой и уставился на Сафрара. «Не думаю», — покачал головой Камчак, «я склонен считать, что шар вообще не имеет никакой цены». «Нет, Камчак», — взмолился я, — «поверь мне». «Значит, именно ради этого золотого шара ты пришел к народам фургонов?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «именно ради него». Мне вспомнился наш разговор в фургоне Катай-Тачак. Воины вокруг меня обменялись гневными восклицаниями. «И ты бы украл его?» — поинтересовался Камчак. — Да, — признался я. — Как Сафрар? — Я бы не убивал кота и тачака. — И зачем бы ты его украл? — Чтобы вернуть Сардар. — Не для того, чтобы оставить его себе, не ради денег? — Нет, — ответил я. — Я тебе верю, — Терл сказал Камчак. — Нам было известно, что в свое время к нам должен прийти кто-то из Сардара. Но мы не знали, что это будешь именно ты. Прежде я и сам об этом не знал, признался я. Камчак взглянул на торговца. «Ты собираешься купить свою жизнь ценой золотого шара?» спросил он. «Если понадобится, да», — сказал Сафрар. «Но мне не нужен золотой шар», — заметил Камчак. «Мне нужен ты сам». Сафрар побелел, как мел, и снова поднял шар над головой. Я с облегчением заметил, что Камчак дал своим арбалетчикам сигнал не стрелять. Жестом он приказал своим людям, за исключением меня, Гарольда и человека, держащего слинов, отойди на несколько шагов назад. Ну так-то лучше, процедил сквозь зубы Сафрар. Спрячьте оружие, потребовал Паравачи. Мы вложили мечи в ножны. Отойдите к своим людям, приказал Сафрар. Имейте в виду, если что, я разобью шар. Очень медленно мы с Камчаком, Гарольдом и держащим слинным человеком сделали несколько шагов назад. Рвущиеся с поводков животные, роняя обнаженных клыков слину, нехотя повиновались приказу хозяина и дали оттащить себя от своей, уже находившейся так близко добычи. Паровач обернулся к Хакилу, вкладывающему меч в ножны, и встал на ноги. Хакил лениво потянулся и заговорчески ему подмигнул. У тебя есть Таран, сказал предводитель наемников паровачей. Возьми меня с собой. Я отдам тебе половину сокровищ паровачей. Золото, босков, женщин, фургоны. Вряд ли все это сравнится по стоимости с золотым шаром. Тем, что держит в руках Сафра, усомнился в ценности его приложения Хакил. Ты не можешь бросить меня здесь, закричал кочевник. — А зачем ты мне нужен? Демонстративно зевнул Хакил. Белки и глаз паровачи дико сверкнули из-под черного капюшона, скрывающего его лицо. Он стиснул кулаки и обернулся к дальнему концу зала, где столпились в ожидании тачаки. «Тогда шар будет моим!» — закричал он и бросился к сафрару. «Нет, он мой, мой!» — взвизнул торговец, крепче прижимая шар к груди. Хакил с любопытством наблюдал за происходящим. Я рванулся было вперед, но властная рука Камчак удержала меня на месте. «Золотой шар не должен быть поврежден!» – воскликнул я. Паровачи, конечно, был гораздо сильнее толстого, низкорослого Сафрара. И вскоре ему удалось выхватить шар из рук, отчаянно сопротивляющегося торговца. Тот издал дикий вопль и впился зубами в плечо Паровачи. Я вспомнил зловещие ядовитые золотые зубы Сафрара. Паравачий отчаянно завижал, закружился на одном месте и к моему несказанному ужасу швырнул вырванную сафра золотой шар на пол. Не замечая больше ничего вокруг, я бросился вперед. Слезы застилали мне глаза. Опустившись на пол у разбитого яйца, я не в силах был даже сдержать вырывшийся у меня крик отчаяния. Все кончено. Яйцо разбито. Я потерпел неудачу царствующие жрицы погибнут. Погибнет все. На эту планету и на родную мне землю придут загадочные, таинственные другие, кем бы они ни были. Все кончено. Все погибло. Все пропало. Все мои мысли и чувства были заняты разбитым яйцом. И лишь боковым зрением я заметил короткую огонию паровачей, покрывшуюся страшными оранжевыми пятнами, опустившуюся на пол и затихшую в предсмертных судорогах. Камчак подошел к нему и сорвал черный капюшон. Его лицо стало оранжевым, вылезшие белки глаз остекленели. «Это толнус долетел до меня, как будто издалека голос Гарольда. «Конечно!» – сказал Камчак. «А кто же еще это мог быть? Кто, кроме убара правачей, мог послать своих всадников для нападения на фургоны Тачака?" и пообещать предводителю наемных торсменов половину босков, золота, женщин и фургонов своего племени. До меня с трудом доходила их речь. Мне вспомнился тонус, один из четырех убаров народу фургонов, которых я встретил, впервые попав в Тарианские степи, в земли кочевников. Камчак нагнулся к распростертому на полу неподвижному телу и сорвал с него усыпанное драгоценными камнями бесценное ожерелье. Осмотрев его с презрением, он бросил его одному из своих людей. «Отдайте это боровачим!» – распорядился он. «С его помощью они смогут выкупить у косаров и Катаев хотя бы часть своих босковых женщин». Стоя на коленях у разбитой скорлупы яйца, я едва осознавал происходящее, настолько был поглощен охватившим меня отчаянием. Я даже не сразу заметил, что Камчак с Гарольдом уже давно стоят рядом. Я плакал, ничуть не смущаясь их присутствия. Я плакал не только провал своей миссии и крушение всего, за что я боролся, и я, и прежде всего царствующие жрецы, мой друг Миск, но и сами их жизни, и жизни всех населяющих этот мир, и мою родную землю, оставшихся теперь, очевидно, совершенно беззащитными перед загадочными другими. Я плакал и то существо, что дожидалось своего срока появления на свет и явившаяся безвинной жертвой интриг и растянувшегося на столетие межпланетного конфликта. Это существо, этот, так сказать, ребенок царствующих жрецов, прекратил свою еще не начавшуюся жизнь и этим похоронил надежды всех тех, кто так и не дал ему родиться. Тело мое сотрясали безудержные рыдания. Словно сквозь туман до меня донеслись чьи-то слова – Сафрар и Хакил убежали, и голос Камчака, приказывающего «Отпустите слинов, пусть поохотится. Вслед за этим об пол звякнули отстегиваемые с ошейников животных цепи, и мраморные своды гулко отразили удаляющийся топот и хлаб Не хотел бы я оказаться на месте Сафрара. «Крепись, воин из с неожиданной теплотой прозвучал надо мной голос Камчака. Ты не понимаешь, мой друг, — сдерживая рыдание, пробормотал я, — ты просто не понимаешь. Тачаки в их черных кожаных одеяниях сгрудились вокруг нас. Мастер по пролечению слинов также стоял рядом, держа в руках свисающие голые цепи. Ближе к стенам застыли рабы с мешками золотых слитков на плечах. Я начал улавливать гнилостный запах, исходящий от лежавших рядом со мной обломков скорлупы. «Ну и запах!» — поморщился Гарольд. Он опустился на колени перед яйцом и с выражением глубокого отвращения на лице прикоснулся пальцем к бреше в скорлупе. Поднеся к лицу щепотку каких-то слепленных засохшей слизью золотистых песчинок, он задумчиво растер их между пальцами и еще раз принюхался. Я обреченно уронил голову. Мне все было безразлично. «Ты хорошо знаешь?» Что такое золотой шар царствующих жрецов, поинтересовался мне Камчак? «Нет», — ответил я. «У меня никогда не было такой возможности». «Неужели хейцо такое?» — саркастически заметил Убар Тащаков. «Ну-ка, взгляни повнимательней», — подошел ко мне Гарольд. Он поднес ближе к моему лицу свою ладонь, и на пальцах у него я увидел сухие золотистые пятна. Я смотрел на его ладонь, ничего не понимая. «Оно мертвое», — сказал он. «Мертвое?» — удивился я. Гарольд снова нагнулся к расколтому яйцу, наклонился над ним и извлек из крылупы сморщенное, тронутое гниением, мертвые, наверное, уже в течение нескольких месяцев, тельца нерожденного Таралариона. «Я ведь говорил тебе», — с участливой теплотой напомнил Камчак, что яйцо не имеет никакой ценности? Я, пошатываясь, поднялся на ноги, изымленно глядя на обломки яйца. С трудом нагнулся и, погрузив пальцы в содержимое яйца, с удивлением смотрелся в оставшиеся на них сухие темно-золотистые пятна. «Это не яйцо царствующих жрецов», — сказал Камчак. «Неужели ты действительно полагал, что мы можем позволить неприятелю узнать местонахождение подобной вещи?» Я взглянул на него со слезами на глазах. Внезапно откуда-то издалека до нас донесся пронзительный, душераздирающий вопль и глухое рычание слинов. «С ним все кончено», — подвел итог Камчак. Он повернулся в направление, откуда донесся крик. Медленно, словно нехтя, давя ногами обломки скорлупы, он двинулся к выходу из зала. У распростертого тела Толнуса, у бара Паравачи, он на мгновение остановился. Очень жаль, с презрением бросил Камчак. Я бы предпочел швырнуть его под копытом мчащихся босков. После этого, не говоря больше ни слова, он повел нас, следующих за ним, прочь из зала по коридорам туда, откуда доносился разочарованный вой слинов. Мы вошли в помещение, где находился желтый бассейн. У края мраморной облицовки, дрожат бессильной ярости, Вскинув голову и оглашая все вокруг пронзительными воплями хищников, упустивших добычу, застыли оба охотничьих слина, не спускающий глаз с карикатурной фигурой тарианского торговца, рыдающего, захлебывающегося и отчаянно пытающегося дотянуться до лиан, свисающих с куполообразного потолка, в футах в двадцати над его головой. Он, очевидно, изо всех сил пытался сдвинуться с места, но плота, обнимаемый густой и пузырящейся желтой жидкостью, не мог сделать и шага. Его коротенькие пухлые ручки с накрашенными ногтями отчаянно, но совершенно безрезультатно молотили по поверхности жидкого чудовища. Лицо и лоб торговца были обильно покрыты потом. Его тело густо облепливали белые блестящие пузырьки воздуха. Двигающийся вокруг него столь порядочно, что это означало сознательное поведение шелтого бассейна. Там, где пузырьки касались тела Сафрара, одежда на нем разъедалась, и кожа становилась матово-белой. Очевидно, кислота медленно проникала в поры тела и на глазах переваривала беззащитную человеческую плоть. Сафрар еще на шаг приблизился к центру бассейна, и жидкость поднялась ему до уровня груди. «Опустите лианы!» – взмолился торговец. Никто не сдвинулся с места. Сафра запрокинул голову и пронзительно, как слин, завыл от боли. Словно сумасшедший, он принялся раздирать на себе кожу. Потом он протянул руки к Камчаку. «Пожалуйста!» – закричал он. «Вспомни, кота и Тачака!» – ответил ему предводитель Тачаков. Сафра, организирая, спустил вопль отчаяния и снова двинулся к центру бассейна. При этом я заметил, как белые люминицирующие пузырьки воздуха, густо облепившие в глубине ноги торговца, словно общим усилием, толкают его все ближе к гибели. Сафрар еще отчаянно заработал руками, пытаясь оттолкнуться от затягивающего его тестообразной массы, воспрепятствовать ей захлестнуть, становящееся все более беспомощным телом. Глаза его вылезли из орбиты, а в провале застывшего в беззвучном крике рта тускло мерцали два золотых зуба, уже израсходующих свой яд. «Это яйцо», — сообщил ему Камчак, — «было яйцом обыкновенного Тарлариона. Оно действительно не имело никакой ценности. Жидкость уже доходила со сафрар до подбородка. Ему приходилось высоко запрокидывать голову, чтобы держать нос и рот над поверхностью. Лицо его было искажено от ужаса и боли. «Пожалуйста!» – успел в последний раз крикнуть он, прежде чем густая жидкость хлынула и залила ему рот. «Вспомни, Катай очага!» – бросил ему на прощание камчак. И оплетающие ноги торговца нитеподобные волокна и белые пузырьки еще настойчиво потянули тело сафрара вниз, в глубину. На поверхность, уже очевидно из легких сафрара, вырвались пузырьки в воздух. Теперь только руки торговца с растопыренными пальцами еще продолжали мелькать, над поверхностью жидкости, словно пытались в последнем предсмертном отчаянном усилии ухватиться за недостигаемые лианы, но скорые руки исчезли под водой. Долгое время мы стояли без движения, пораженные случившимся, пока белые кости не начали медленно выталкиваться на поверхность и двигаться к краю бассейна, где два раба сафрара извлекали их очком и складывали. «Принесите факел», — приказал Камчак. Он задумчиво смотрелся в глубины желтого бассейна. Этот сафрар и старий давно познакомился с Катай отчаком и приучил ее к листьям Канды, печально сказал Камчак. Таким образом он дважды убил моего отца. Принесли факел, и в бассейне усилилось испарение. А белые пузырьки воздуха начали стремительно собираться на середине. Желтизна жидкости стала меркнуть а в глубине началось быстрое окружение фосфоресцирующей массы. Камчак размахнулся и бросил факел в самый центр бассейна. И тут словно огненный смерч пронесся над бассейном. Языки пламени взметнулись под самый потолок, и мы вынуждены были отступить к стенам помещения и закрыть лицо руками. Бассейн застонал, как живое существо, взорвался клубами пара и сжался, пытаясь спрятаться от пламени внутрь прочной, как скрупла оболочки, которой мгновенно покрылась его поверхность. Но языки огня потянулись за отступающей жидкостью в глубину бассейна, пылающего, как тролларионовое масло. Больше часа бушевало и пламя. Бассейн почернел, и мраморные стенки его растрескались от жара. Теперь он был совсем пуст, если не считать затвердевшей, как стекло массы, от которой исходил удушливый зловонный запах, до обломков мраморной кладки стен обрушившись по его краям. В одном месте мы заметили вплавленную в стекловидную массу, превратившиеся в бесформленные металлические капли, два золотых зуба Сафрара, не ядовитых и ни для кого больше не опасных. «Катай-Тачак отомщен», — провозгласил Камчак и вышел из комнаты. Все остальные последовали за ним. За воротами дома Сафрара с нашим уходом преданного огню Мы сели на Акаил и двинулись в сторону тачарских фургонов, оставленных у стен города. К Камчаку подъехал один из воинов. Тарнсмен улетел, доложил он, и добавил, как вы и говорили, мы не стали открывать в университет.